Глава четырнадцатая. Сидела в машине, дожидаясь, пока Исаев закроет центр и присоединится ко мне. «Куда?» — спросил он у меня. «Куда?» — переспросила, возмущаясь вопросу. Вечно все за него нужно делать. Привык он. Забей в справочнике дубль и узнаешь. Я туда, как к себе домой, не бегаю, ни разу не была. Ты такая добрая. Поверю, очень добрая. Страшно представить, какая злая. вот «Чем быстрее соберёшь вещички, тем скорее спасёшься». Не ответил. Молча задавал данные для поиска, а через минуту нас вёл уже навигатор. Замечательно. Может же, когда захочет. А то всё ему узнай да подай. Пока ехали, выбрала номер Кристины, она не брала, поэтому пришлось отправить сообщение. «Кристина, мы в травмпункте». Она позвонила, когда подъезжали. «Что случилось? Ты или Дима?» «Ну...» точно не я глянула на побитого водителя исаев подрался и не смог ответить вроде его друг учил насколько помню учил не учил всю бесполезности тимофеем куда я ему против мастера спорта по боксу и как он он того с разбитым лицом а ты где я с александром у нас тут машина остановилась и я поспешно перебила ее «Кристина, мы уже приехали, ты не переживай, все будет нормально, бровь рассечена, поэтому быстро справимся». «Хорошо, мы подъедем». «Пока», — сказала и убрала телефон в сумочку. «Черт». Больше всего из-за этой поганой ситуации мне было жаль Кристину. Я даже сомневалась, что она единственная ни при чем. Ее выбрали как подходящую, а потом опять откинули. Открыла дверь и застыла на месте, отмечая, что вот Исаев не испытывает огромного желания пройтись до травмфункта. «Что не так?» «Может, не стоит?» «Выходи сам, или помогу». «Да уж», — произнес он и вышел из машины, направляясь ко мне. По дороге услышала. «И зачем всем рассказывать?» усмехнулась «Надо же, какой нежный!» «Считаешь, я ей вовсе не обязательно знать?» Просто мне неприятно, когда ты хвалишь этого мастера спорта. Я не хвалю. Твой идеальный тип мужчины. Главное, чтобы мой мужчина не получал по морде от всех желающих. Ну, я могу и записаться на восточное единоборство. Ох, переживаю, что все мозги отобьют, а их нужно беречь. Заметила, но отмечая, как Исаев напряженно застыл, Поняла, что не стоит его злить, а то ведь действительно побежит записываться на бокс или каратэ. «У меня есть дедушка». «У тебя его нет», — напомнил он. «Ну, бабушкин лучший друг, а мне как дедушка. Познакомлю вас. Игорь Сергеевич тебе поможет определиться, что лучше для тебя». Заметив, как Исаев выдал стон, вновь, очевидно, пожелав улыбнуться, ударила его легонько по плечу. «Не скалься уж, а то кожа полупается, и придется кормить из ложечки». «Я постараюсь, хотя очень заманчивое предложение», — выдал Исаев и открыл мне дверь. «В общем, вместе зашли, а там людей столько, что можно вечность сидеть в очереди». Не хотелось. Ох, как не хотелось. «Дай денег». Жизненная моя фраза его взбудоражила. Нужно было видеть его огромные глаза. Прямо-таки выпучился, как мышиный лемур перед зеркалом. «Что? Давай уже». Сейчас быстро пройдем. Или хочешь тут до утра куковать? Тут бесплатная Мы тут навечно застрянем. Давай уже. Жмот. А нет сразу платное, чтобы законное? Вот что за человек. Нет бы, просто протянул молча. Так нет же. Сто вопросов и возражений на простую просьбу. Давай. Врачи кушать хотят, а мы домой. Сказал и тут же получила нужную купюру, которую вложила под страховой полис и паспорт. Показала на скамейку и сказала ждать. Людей было полно, поэтому нужно было как-то действовать быстро. Подошла к медсестре и проговорила. «Скажите, можно нам платно к доктору? У нас дома маленький ребенок. ох у нас тут по очереди. Девушка, нам очень нужно. За неудобства мы заплатим. Переживаем за ребенка. Сами понимаете, маленький, а мы со старенькой соседкой оставили». Заметив деньги, девушка растерялась, испугалась, а потом кивнула и сказала. «Вы побудьте здесь, я объясню ваш случай». Только она отошла, рядом оказался Исаев. «И куда она побежала?» «Уговаривать доктора платно принять нас, так как у нас маленький ребёнок дома». «Обманщица, тебе не стыдно?» «И это он мне. Я, можно сказать, избавила его от ночёвки на полу травмпункта в положении колеса. И даже избавила от надобности громко охать и стонать. Вот сразу видно» не приспособленной к жизни тюфек. Уметь находить удобное решение — это лестница к поставленным целям, пусть даже незначительным. Главное — при этом оставаться человеком. Моя бабуля в детстве заставляла меня кашлять и плакать на всю больницу, чтобы успеть к ее сериалу. Кто бы говорил? И сколько? Что сколько? Ребенку нашему. Ну, пусть три годика. Точно, сын. А зовут? «Михаил», — убеждённо произнёс он. «С чего сразу Михаил? Всегда хотел. А девочку Маша? Сказок перечитался? И как мы могли оставить маленького ребёнка одного дома? Непутёвые родители? Папа непутёвый получил по мордочке, а мама поехала сопровождать, чтобы он ещё где-нибудь дополнительно не получил. И сын дома один? Ну, зачем же? С соседкой старенькой». «Вере Александровне не понравится, что ты её так называешь. Да и страшно с ней оставлять. Вдруг не уследит». «За кем?» «За сыном нашим». Обернулась и вот не знала, смеяться или плакать. Так серьёзно говорил, что даже дар речи пропал. Тут вышла медсестра. Она посмотрела на нас и громко сказала. «Исаев, пройдите». «А почему без очереди?» «Тут влезла мамочка со взрослым сыном, которого вы изрядно избили». Лицо у него один в один, как у Исаева, хотя ему под тридцать точно и похож был на Герасима из рассказа Тургенева «Муму». Мать его все пять минут, которые мы находились в больнице, усердно отчитывала, а он мычал, глазами прокладывая дорогу к выходу. Они записались по телефону с врачом. Помогла мне медсестра с самым убедительным лицом, а я только собралась рассказать про нашего сына. «И что? Сколько можно нам сидеть?» «Сыну завтра утром нужно яму для туалета копать, выспаться нужно и еще крышу латать. Может, кто пропустит нас?» Всем стало жалко мужика, особенно ему, и каждый твердый решил помочь, не уступив своей очереди. Он уже не смотрел на дверь, закрыл глаза и начал посапывать. «Записывайтесь заранее», — выдала медсестра, глазами поторапливая плывущего Исаева. Мне оставалось только ждать и слушать, какие мы плохие в самых нелестных словах. Особенно мать Герасима старалась. сын уснул. Она, конечно, треснула ему пару раз по груди ладонью, но тот не заметил. Места свободного не нашлось, да и не хотелось. И тут как раз пришло сообщение. Я не сильно его задел. Жулькин, ну а кто еще? Тимофей стал переживать, что на него напишут заявление. Вышла на улицу и позвонила. Сильно? Мы в травмпункте. Я не хотел. Не хотел? Ты мастер спорта по боксу и не должен избивать людей. Он первый. Боже мой, как в садике, честное слово. У меня так школьники не говорят. Что-то в первый раз. Не помню такой агрессии. Тогда я плохо себя чувствовала, а сейчас я увидела в нем угрозу. Угрозу? Да, я переживала тебе и скучал Почему ты осталась с ним? Да потому что ты чудовище, так его избил, что смотреть нельзя. Ты не смотри, жалость — это не повод жить с ним. Живу или не живу — не твои проблемы. Юлька, не будь дурой, ты должна понять, что я защищаю твои интересы. Что я должна, я сама решу, а свои советы можешь оставить при себе, надоело. Я понимаю, что со стороны тебе кажется, что на тебя все давят. «Давай не будем. Вот не до этого. Я люблю тебя». «Пока». Только хотела положить трубку, как услышала, настоящую причину его звонка. «И что, он будет жаловаться на меня?» «А что, боишься?» «Ты можешь убедить его не жаловаться?» «Не могу. Он сам будет решать. Кстати, ему пришлось оплатить сейчас травматолога». «Сколько?» «Без понятия. У него спроси». «Не злись. Тебе не идёт». Так что с деньгами? Я могу оплатить все расходы. Ты только скажи сумму. Я опять должна что-то. Ты мужчина или нет? Накосячил и исправляй. Или только документы можешь подлые подкидывать? рявкнула и отключилась, не желая больше разговаривать. Подлец. В следующую минуту на счет пришла приличная сумма, и вновь пошел звонок. Взяла, желая послушать комментарий по этому поводу. Я много скинул. Это ты так считаешь. Все, не пиши. Почему ты такая жестокая? Поверь, я такая всегда была и есть. Просто ты таким козлом не было вот мы и заблуждались. Юля, бессмысленный разговор. Ты поговоришь с ним? Я бы не хотел, чтобы он написал заявление. Чёрт, я правда жалею. Объяснишь? Я передам ему. Пока. Сказала и положила трубку. Надо же, как запел. А раньше весь такой деловой. Только успела положить трубку, как увидела Кристину в брючном костюме, выходящую из машины. Позади неё шёл Александр. В джинсах и футболке выглядел изумительно. Дукова приблизилась с волнением спросила, как он. Уже в кабинете. Почему так вышло? В общем, даже не знала, как начать. Мы разговаривали, когда вошёл Тимофей, и у них с Димой получился конфликт. По какой причине? По причине того, что мать... Вернула ему деньги и будет судиться со мной за квартиры. «Юля, я приготовил документы. У них нет шансов». «Прости, что не доехал». Вышел вперёд Александр, шикарно улыбаясь при этом. «Спасибо. Мне стало не очень хорошо, вот он меня и отвёз». Виновата, — объяснила Кристина. С волнением посмотрела на неё, а потом спросила. «Что с тобой? Ты не переживай, всё хорошо». У меня она сегодня останется, поэтому не переживай. Я не у него живу, просто получилось так, что... Документы я взял, можешь подписать, чтобы быстрее их отправить. Мне еще предстоит заняться вопросами медицинской комиссии. Насколько понял, твоя мать будет признавать мать недееспособной. Она до последнего вздоха была в здравом уме. «Не переживай, все доказательства у нас будут. Только мне нужно, чтобы ты дала разрешение на действие от твоего имени». «Да, конечно». Не успели проговорить, как вышел Дмитрий. Бодренький, переваливающийся, как медведь, проснувшийся после зимней спячки. Кристина громко вскрикнула и бросилась к нему. «Что с тобой? Как же так? И как ты в таком состоянии появишься завтра? Это ведь ужас!» Видела по лицу Александра, что ему неприятно, а точнее, он ревновал. Вероятно, они не такие уж просто друзья, как говорили. Или враги. Пока не понимала. Но Вихрев не позволял ей остаться одной с проблемами. Бросал всё и шёл на помощь. Это хорошо. Может, там нечто большее? Вероятно. Главное, чтобы не как у нас. Дурдом. Хотя, о чём я думаю? Со мной всё в порядке. Вы откуда здесь? Спросил Дима, хмуро поглядывая на Кристину с Александром. Юля позвонила. «А ты как с ней?» понимающе произнес Дмитрий, обращаясь к другу. «Мы с ней давно знакомы, я ей помог. У тебя есть вопросы по этому поводу?» Последняя фраза Александра вышла довольно агрессивно. «Не хочу, чтобы ты обидел ее». «Я?» И тут он с такой яростью посмотрел, что невольно подумала что они тут схватятся. «Вот что, Исаев, нарывается?» А, такой пижончик был. А сейчас в драке только и лезет, когда его не просят. Как-то испортился совсем. Того, гляди, только и буду спередряг вытаскивать. Так, хватит, успокойтесь, — сказала, перехватив Диму за руку. Кристина встала впереди Александра, что ему не понравилось, и он вышел вперед, чуть сместив девушку в сторону. — Пожалуй, не стоит сегодня к вам, — заметил Александр. — Может, то завтра на работе ты сможешь? Я отвезу Кристину. Я могу сама, — возразила Дукова. Мне все равно нужно отвезти документы. Ты во сколько должна быть в центре? К десяти, — рассеянно ответила Кристина, поглядывая на побитого Исаева. Тоже подойду к десяти, — влезла я. Ты просто? Или ты там работаешь? Она работает у меня репетитором. Промолчала. Я промолчала, потому что сегодня Исаеву все хотят врезать, в том числе и я. «Тогда в десять будет замечательно. Можно на десять минут раньше. Буду благодарен. У меня завтра еще два процесса». «Хорошо, договорились», — ответила, наблюдая, как они возвращаются к машине. Кристина несколько раз оборачивалась, но, как только слышала слова Вихрева, продолжала идти к машине, недовольно качая головой. «Они встречаются», — с удивлением заметил Исаев. «А недавние знакомые, а что, ревнуешь?» — поинтересовалась у него. Сам мерзко поступила, а теперь локти кусаешь? Нет, я переживаю, чтобы ее не обидели. С себя начни. Поверь, мы с ней все обговорили. Я был бы подлецом, если бы обманул ее. Она не заслуживает этого. Конечно, зато меня обманул. Заметила, а следующую секунду Дмитрий оказался рядом и притянул к себе. Не дергалась, зная, что ему будет больно от моих резких движений. Я клянусь. «Никогда тебя не обманывал. Все, что считал правдой, говорил как есть. Позавчера узнал о том, что Алла ободрала отца до нитки и теперь собирается тебя ободрать. Поверь, я не знал». «Но не переживай. Я сделаю все, чтобы этого не случилось», — пообещал он. И вдруг прикоснулся пальцами к моей щеке. «Осторожно. Слегка. Мне жаль, что у нас все получилось так сумбурно и агрессивно. Но, может, ты дашь мне...» Хотя бы маленький шанс. Я не знаю, не хотелось бы. Хорошо, тогда будем друзьями, а там что получится? Друзьями? Попытаемся. Уверен, из меня выйдет классный друг. Ты сказала, что нужно записаться на Айкидо? Если ты будешь рядом, то я согласен. Ну и чтобы не было никаких вопросов, я сниму квартиру или комнату. Сегодня могу переночевать в центре. Подушку одолжишь? Смотрела на него, и чем больше он говорил, тем больше понимала, что не хочу, чтобы он уходил. «Ну, мы же друзья. Ты можешь остаться, но...» Глянула на его руку, подсказывая убрать, а то вцепился, как в родное. «Мы по очереди готовим дома». «Хорошо, но тебе придется меня учить. Я, конечно, могу и сам». «Нет, квартира у меня одна. Буду учить, в том числе, как пользоваться бытовыми приборами и техникой». «Тогда едем домой?» «Да», — улыбнулась и пошла за ним. И тут решила на этой хорошей нотке ещё про деньги сказать. «Кстати, там Тимофей переживает, что ты на него жалобу напишешь». И Саев на мой комментарий промолчал. «А лицо как изменилось? Начал пыхтеть. Пока меня там иглой протыкали, ты с ним беседовала? ох как оказывается, это ревность? Не знаю, а похоже?» Без понятия, весело заметила. «И что, сильно переживает?» «Очень!» Открыла дверь и плюхнулась в пассажирское кресло. Даже деньги скинул на карту, направляя на лечение. «И сколько?» Деловито поинтересовался Исаев, на что я быстро зашла в приложение и показала сумму. «Ну, ничего так. Видать, сильно боится». «Очень. Пусть будут. На продукты. У нас в холодильнике ничего нет». «Только не сегодня, хорошо?» «Зря. Может, нам бы еще подкинули у магазина, увидев твое лицо?» «Решила нам не подзаработать». Весело заметил он и завел машину, выезжая на дорогу. «А «Почему бы нет, раз такой красивый?» ответила и закрепила ремень безопасности, вспоминая, что из продуктов действительно есть. Решила остановиться на гречке. Этого добра у нас предостаточно, еще со времен бабушкиных запасов.